Комиссар опасался смотреть на своего собеседника и боялся остановиться. Он бегал по комнате и кричал, кричал, кричал. Одно и то же он произносил дважды, трижды, только бы не останавливаться, потому что пока Фламель молчит, еще остается надежда, а вот когда заговорит... «Что вы так нервничаете?» — произнес вдруг Фламель. «Я уж давно все понял». Вы пришли к нам из будущего и хотели бы с моей помощью вернуться обратно, так? — Так, — ошалело, — выдохнул Гарт. — Очень хорошо, — улыбнулся Фламель. — Я вам помогу. Я отправлю вас в ваш двадцать первый век при одном условии. Я буду рассказывать о вас всем всегда на всех перекрестках, — радостно завопил Гарт, еще до конца не веря, что все так легко, чудесным образом разрешился. «Спасибо. Но это не условие оплаты. А, а условие мое такое. Вместе с вами, Карам... Карам как? Карамболица, — подсказал Гард. — Какое смешное слово. Так вот, вместе с вами, Карамболица, в будущее моя дочь Анна. Гард с ужасом посмотрел на Фламеля, а тот продолжал абсолютно спокойно. — Вы правильно сказали о нашем времени. Оно воистину жуткое и безбожное. Мне повезло, в свое время я вылечил инквизитора, и поэтому меня не трогают до поры. Придет новый инквизитор, и мне наверняка придется пылать на площади. Я бы совсем не хотел, чтобы рядом со мной пылала моя дочь. И так вы попадете в будущее, но вместе с Анной согласны, можете подумать. Комиссар Гард очень хорошо знал, В жизни, конечно, бывают ситуации, когда прежде чем принять решение, нужно думать, анализировать, сопоставлять. В таких случаях человек ведет ум, но, увы, не всегда приводит туда, куда надо. Однако случается и так, что необходимо послушать свою интуицию. Голос Бога, звучащий в каждом человеке, если умеет слушать этот голос, то он не обманет никогда. Конечно, очень хочется отсюда вырваться, очень и, безусловно, стоит использовать для этого любой шанс, Но ведь у него есть сирена. Комиссар не решается отпустить свои чувства в отношении этой невероятной женщины, однако предавать их никак нельзя. Да не в этом же дело, не в этом. Это все ум подсказывает аргументы, а интуиция вопит «не соглашайся, не соглашайся» и не желает она слушать никаких аргументов. Просто кричит «не соглашайся брать с собой Анну». Фламель улыбнулся. Ну, — но так что? Понятно, что не объективен в отношении Анны, но мне кажется, с такой девушкой захотел бы отправиться куда угодно любой мужчина. Согласны? — Нет. Комиссар услышал, что голос у него дрожит, и повторил более твердо. — Нет. Если вы можете отправить меня в мое время только вместе с вашей дочерью, значит, я не согласен. Фламель вскочил и радостно забегал по комнате. Повторяя, слава богу, слава богу. Потом подскочил к гарду, тряхнул того за плечи и, не отпуская рук, глядя прямо в глаза, заговорил почему-то шепотом. Ты сумасшедший, да, или, наоборот, слишком нормальный, и придумал такой хитрый способ узнать о моем открытии. Молодец, ты красиво говорил, темпераментный и страстно, и придумал все здорово, но зря, потому что никакого открытия нет не существует его понимаешь человеку не дано передвигаться во времени не дано